Пусть так. Для меня сейчас и это тяжело. Боюсь, Филим, что тебе придется съездить на Алама и привезти все наши сокровища. Чтобы уплатить этот долг, мне необходимо будет расстаться со своими шпорами, серебряным кубком и, быть может, с ружьем. Только не это, мистер Моррис. Как мы будем жить без ружья? Как-нибудь проживем, дружище. Будем есть конину. Лосо нам поможет.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 который, надо сказать, был очень кстати, не оставляло сомнений, что его прислал богатый человек. Но кто же это мог быть? Когда Морис задавал себе этот вопрос, в его воображении вставал прекрасный образ. Неужели это был подарок от Луизы Пойндекстер? Несмотря на некоторую неправдоподобность, он все же хотел верить, что это так. Однако чем больше он думал, тем больше сомневался.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 «До свидания, до свидания, Исидора Коварубио, де лос Льянос». «Спасибо, спасибо, милая Исидора», – прошептал Мустангер, складывая письмо и небрежно бросая его на одеяло. «Всегда признательная, внимательная, добрая. Не будь Луизы Пуэндекстер, может быть, я полюбил бы тебя».